К тому времени, как Джозеф Кис, без сопровождения Маммери, повел Джона и Ирине через ворота кладбища, грин мимо отбрасывающих закатные тени деревьев, уже начало темнеть. Данди Банаджи предпочел остаться рядом с машиной. Он смотрел, как две крохотные фигурки пробираются по дорожкам кладбища среди могильных плит и памятников за третьей, куда более крупной фигурой, пока, наконец, все три... не затерялись среди могил по ту сторону часовни. Он все еще не знал наверняка, что именно собирается предпринять Джозеф Кис, но ему пришлось ждать у метро, пока мистер Кис ходил облегчиться, а Данди знал, что это было для него очень и очень необычно. Что касается Маммери, то его высадили из машины неподалеку от его дома перед мостом Ладброу-Гроуф. Некоторое время спустя Данди не слишком охотно вернулся в машину, и, пошарив на заднем сиденье, нашел какой-то журнал. Некогда Ринни была владелицей нескольких массажных кабинетов в Эрлскорте и Бейсуотере, и покупаемые ей журналы выдавали ее давнее ремесло. В изумлении увидел Данди фотографии людей, затянутых в резиновые костюмы и противогазы, с оттянутыми бечевкой сосками, подвешенных за запястье грубо сколоченным крестам и виселицам или распятых на стенах. Оставив дверь машины открытой, чтобы было достаточно светло, он листал страницы и за всех сил пытался догадаться, что же все-таки сейчас происходит. Джозеф Кис сказал ему как-то, что встретил Ринни в борделе, но никогда не описывал при каких обстоятельствах. Будучи любителем таких мест, однажды мистер Кис перестал о них говорить. Данди полагал, что эта перемена произошла с ним в тот момент, когда его друг начал жить с миссис газали Прошло два часа, пока Данди удовлетворял свое невинное любопытство, перелистывая один за другим журналы, которые он слой за слоем добывал с сиденья автомобиля, все более и более недоумевая и испытывая сложное чувство, близкое к отчаянию. Все это время он думал о том, как трудно пробираться по катакомбам, и о том, действительно ли Джозеф Кис решил привести ужасную парочку в прибрежный коттедж. Данди узнал, что сестры крайне редко ходят в церковь, и что Джозеф Кис никогда не предаст сестер, а это значит, что он решил пресечь замыслы Фоксов с помощью одного из своих изощренных планов. Было уже около полуночи. Данди дремал, когда его запястье коснулся чей-то теплый палец. спросонок Данди вдохнул и закашлялся, а потом подскочил. «Джозеф!» Он кинулся к своему возникшему из тумана другу, за которым тянулась тошнотворная вонь, напоминающая запах фермы. Одежда на нем была влажная, брюки насквозь мокрые до самых колен. «А где остальные?» «Джон, Ирини все еще заняты, мой дорогой мальчик, но у меня есть ключи от их машины». «Так что давай поедем домой?» «Я поведу машину». Весь его вид свидетельствовал о полном удовлетворении. «Ты же не водишь!» Данди стало плохо. Он начал протирать глаза. «Надеюсь, ты ничего с ними не сделал». «Вожу? Только правил не знаю. А главное, я в настроении порулить этой ночью. Я чувствую себя победителем». Он плюхнулся на сиденье и радостно положил руки на руль. «Ты что, замуровал их там?» Им было видение их собственного будущего, вот и все. Они стали свидетелями того, что ждет их на выбранном ими пути. В конце концов, их, конечно, спасут, мой мальчик. Спасут какие-нибудь честные работяги-астенизаторы. Мои знания о подземной жизни Лондона, которыми со мной делились маммери и мой тесть, до сих пор не приносили мне никакой практической пользы, не считая военного времени, но тогда я был просто новичком. Большая ладонь мистера Кисса обхватил рычаг приключения скоростей. Но где же они? Мистер Кисс почти вскричал Данди. Теперь они, вне всякого сомнения, уже добрались до станции Уайт-Сити. Не нынешней, конечно, а той, заброшенной. А может быть, они проходят под Каунтерс-Крик, приближаясь к месту строительства нового шоссе, где-то поблизости от старой станции Портобелло. Так же заброшенной. Остается открытым вопрос, куда они двинуться оттуда, но, может, статься им придется проделать весь путь мимо Олимпии до Челси, где из подземелья есть выход к Темзе. Но, как, черт побери, это помешает им выжить сестер Скараманга из прибрежного коттеджа? Данди внимательно разглядывал лицо мистера Кисса, словно ища на нем следы сумасшествия. Джозеф Кис не слишком умело завел машину, И она резко скакнула вперед. «Завтра, Данди, у нас уже будет на руках указ о статусе прибрежного коттеджа. Ты обратишься за помощью к моей сестре, тебе она не откажет, и тогда пропадет всякий интерес к прибрежному коттеджу. А тем временем денек или два фоксы будут наслаждаться прогулкой по местам, незнакомым подавляющему числу лондонцев». «По правде говоря, это почти символично». пробормотал он, выезжая на Харроу-роуд. К облегчению Данди дорога в этот час была пуста. Какое впечатление получат они, когда узнают обо всех этих старых легендах? И захохотал громким, раскатистым смехом, который так нравился Данди. И запел «Священный град Иерусалим, не звергнут ныне в прах, и хитроумный сатана остался на бабах». «Куда ни кинь, повсюду клин, ему не вознестись, но из руин Иерусалим мы в силах возвести!» Несколько дней спустя Данди встретил мистера Киса на Эссекс-стрит у спуска у Уотергейт и нашел его в еще более благодушном настроении, чем прежде. Они часто встречались на этом месте. Отсюда можно было либо углубиться в лабиринт Ковенгарден, либо спуститься на набережную и перейти Темзу по Хангертфорскому мосту. Сначала все окрестные здания лежали в развалинах после бомбежек. А теперь единственным, что осталось от прежней улицы, были старые ворота, которые вели прямо к реке. Поскольку день был исключительно жаркий, в небе висела знойная марева, И мистер Кис, казалось, сам излучал слабое победное сияние. Ближе к вечеру будет гроза, Данди. Когда они спускались по ступенькам к набережной, он достал из кармана листок бумаги. Это была копия извещения адвокатов-сестер о том, что их коттедж включен в список исторических памятников первой категории, что Кенсингтонский совет признал их участок в санитарном плане совершенно безопасным, что прежняя... Жалованная грамота является действительной, и что коттедж бесспорно принадлежит им и будет принадлежать им или их наследникам вечно. Данди поздравил мистера Кисса. Они должны быть просто счастливы. Ты что же, загипнотизировал Фоксов? Разве что чуточку, мой мальчик. Мамери связался со своими друзьями-цыганами, обитающими где-то в районе Ормвуд-Шрапс. и те с превеликим удовольствием приняли участие в этой забаве. И Мэри тоже помогла. Мы преследовали их некоторое время. В конце концов, они были просто счастливы, когда мы вывели их оттуда, а меня они до сих пор считают своим спасителем. Они думали, что я тоже заблудился. Теперь они и слышать ничего не хотят о прибрежном коттедже, и вряд ли вообще когда-нибудь спустятся в метро. «Так что ты остаешься героем сестер Скараманга». с пафосом сказал Данди. Мистер Кис продолжал сиять. «Восхитительное чувство, мой мальчик, и вполне заслуженное. Фоксы пусть занимаются тем, в чем знают толк. Зачем им коттедж?» Единственная печальная новость заключается в том, что присяжные признали Кирана невиновным. Большинство свидетелей были его жертвами, но адвокаты постарались, чтобы они... Не внушали никакого доверия. Кстати, не ощущаешь ли ты, мой милый Данди, что духи времени оборачиваются против нас? Брось, старина, сейчас не время для пессимизма. Они пошли на запад к Чаренкроссу, и мистер Кис натянул на глаза шляпу, прикрываясь от бьющего в глаза солнца. Еще два 3 года, Данди, мы увидим закат золотого века.